Компания Storytell и издательская платформа RuGram представляют Мария Заболоцкая «Рыжая племянница лекаря» Книга третья. Читает Наталья Русинова «Я все так же продолжала сидеть на парапете, не зная, что сказать Хорвику, разглядывавшему с отсутствующим видом суету около костра». Не припомню, с какими словами он обратился ко мне. Скорее всего, просто предложил отправляться на поиски стола и крова, и я молча кивнула, поспешно поднимаясь с места. Не знаю, какое чувство громче говорило во мне. Трусливое облегчение из-за того, что идущий впереди Хорвик сейчас так спокойно равнодушен, или же разочарование, ведь он молчал, а я так хотела услышать рассказ о белой ведьме из его уст. Правдивый рассказ. Вновь и вновь перед моими глазами вспыхивали языки пламени, в котором сгорали соломенные куклы. Воображаемый огонь был так же горяч, как и настоящий. От него пылали щеки и сбивалось дыхание. Вскоре мне начало казаться, что я изнемогаюсь за внезапного приступа лихорадки, и единственным лекарством от этой странной болезни были ответы на вопросы. «Сколько тебе было лет тогда?» — выпалила я не в силах более сдерживаться. Хорвик оглянулся — и я сжалась, ожидая увидеть, что его лицо искажено гневом или страданием. Но нет. Он бегло улыбнулся, глядя на меня с насмешливым сочувствием. «Ты неисправима, Ель», — сказал он. «Любопытство в тебе никогда не проиграет страху и уж тем более не уступит доводам рассудка». Я зажмурилась, не в силах выдержать его взгляда, и повторила из-за шума в ушах, едва слыша свой голос. «Так сколько тебе было лет, когда это случилось?» двенадцать или тринадцать ответил он и я поняла что он все так же идет вперед не замедляя шаг но в том представлении начала я нерешительно и он рассмеялся не стоит верить всему что показывают бродячие актеры на площадях успокой свое жалостливое сердце ель я вовсе не был в тупору младенцем люди многое позабыли или не захотели помнить Король находился во власти белой ведьмы пятнадцать лет, и в ту пору ее называли настоящей правительницей Юга. При ней королевство было сильно и богато, как никогда ранее. От таких воспоминаний и в самом деле лучше избавиться, иначе может показаться, что король был не так уж мудр, а ведьма — не так уж зла. «Так значит, ты все помнишь?» — воскликнула я и, позабыв об осторожности, схватила Хорвика за руку, принуждая замедлить шаг. «Что тогда произошло на самом деле?» «Ты же видела все сама!» Он посмотрел на меня то ли с досадой, то ли с недоумением, но руку высвобождать не спешил. «Увы, вряд ли я смогу прибавить этой истории красок. Память народная, хоть и ошибается порой в главном, удивительно цепка в мелочах». Под окнами дома ведьмы и впрямь была кованая ограда, украшенная стриями. Что еще ты хочешь знать? Тебе было больно? Я и сама понимала, сколь глуп этот вопрос, от того вжала голову в плечи, ожидая гневной отповеди. «О да», — согласился Хорвик, — «весьма неприятный опыт». «Но к чему сейчас об этом вспоминать?» «Разве у твоего болтливого дружка Харля не имелось в запасе десятков сказок, где колдуни казнили, а чудовищ, порожденных их колдовством, убивали? Право слово, они должны были давно тебе приесться». Я вздрогнула и разжала пальцы, отпуская его руку. Множество вопросов, вертевшихся на языке, что было дальше, как он очутился при темнейшем дворе своего отца, что помнит о матери». Вдруг показались совершенно пустыми и бессмысленными, ведь Хорвик был прав. Старая сказка закончилась так, как ей было положено, и добро в ней победило зло. «Мне так жаль», — прошептала я. «О, как мне жаль!» Ответа на мои слова не последовало, да я его и не ждала, понимая, как жалко и нелепо выглядит мое сочувствие. Да и поверила ли Хорвик в него?» Еще недавно я сама бы плясала около костра вместе с веселой толпой, со смехом выкрикивая пожелание гореть всем колдуням в преисподней, и он об этом знал. Чего стоили мои слова в его глазах? Мои суждения были грубые и поверхностны, мой ум темен, а знаний хватило бы разве на то, чтобы нацарапать пару скобрезностей на стене. Ох, да, я попросту оскорбила его своей жалостью, еще сильнее, чем навязчивым любопытством! Пока я предавалась страстному самобичеванию, приступы которого по загадочным причинам одолевали меня все чаще, Хорвик, ведомый безошибочным чутьем, отыскал для нас пристанище — уютную старую гостиницу, у хозяйки которой нашлось достаточно горячей воды и мыла для того, чтобы придать нам респектабельный вид. Еще спустя пару-тройку часов мы уже примеряли новую одежду, снесенную служанками со всего города. Тот и нежданный праздник случился в местных лавках». Хорвик, разумеется, был недоволен тем, как сидит готовое платье, но у нас не имелось времени, чтобы снять мерки и заказать наряды у портного. Если бы я знала бывшего демона чуть хуже, то могла бы поверить, что единственное и сильнейшее его беспокойство — ширина манжет. Он сосредоточенно рассматривал и отбрасывал одну рубаху за другой, проявляя чудеса придирчивости, пока, наконец, не совершил свой выбор». Я же напротив, безо всякого интереса, ковыряла пальцем подолы платьев, брошенных поперек кровати. Ещё недавно я бы обмерла от счастья, получив подарок столько нарядов, уж точно не вызывавших в памяти платье служанки. Но теперь меня не радовали ни перламутровые пуговицы, ни тесьма, ни узорчатые пояса. Что там? Даже увидав в зеркале, что лицо мое обрамлено отросшими рожеватыми прядками, почти как в прежние времена, я не обрадовалась, а лишь вздохнула приглаживая топорщащиеся кудряшки. Однако стоило отдать должное усилиям служанок и цирюльника, спешно вызванного в гостиницу. По меньшей мере Хорвик точно стал выглядеть другим человеком, и только синие рисунки на его руках теперь выдавали в нем искателя приключений. Безжалостно были сострижены косички с намертво вплетенными туда бусинами и цветными нитями, на лице не осталось ни единого варварского украшения — и мне подумалось, что сейчас Хорвик окончательно победил Ирну Северянина, остатки желаний которого еще теплились в оживленном черной магии теле. В том, как он теперь держал голову, как отдавал приказы, чувствовалась другая стать, доселе мне незнакомая. Неудивительно, что девочка, вечером подошедшая к нашему столу в большом зале гостиницы, куда мы спустились поужинать, недоверчиво обратилась к нам по имени — словно не веря, что мы откликнемся на этот робкий призыв. Да и я не сразу сообразила, что видела ее при Бродячем театре. Перед ней и несколькими ее юными приятелями Хорвик показывал свои фокусы прошлой ночью. «Сударь, неужто это вы?» — робко спросила она, разглядывая бывшего демона со страхом и восхищением. «Я еле разыскала вас. Вы помните меня? Я Ларга, дочь Дамилы, милой лицедейки». «Да, милой звали женщину, которая тяжко кашляла у костра. Наверняка это она изображала сегодня белую ведьму. Я не узнала ее из-за измазанного белилами лица, но теперь запоздала вспомнила, как хрипло и отрывисто она выкрикивала свои угрозы и проклятия. Тяжело, должно быть, далась ей роль. Накануне ночью приступы кашля беспрестанно гнули ее к земле». «Да, Ларго, я помню тебя», — ответил Хорвик, глядя на девочку со странным выражением. Мне внезапно показалось, что он ждал ее или кого-то похожего на нее. «О, сударь, простите, если я скажу что-то дурное», — Ларга говорила торопливо, тихо, иногда сбиваясь на тихий плач. «Прошу вас, не гневайтесь. Лучше посмейтесь надо мной, если мои слова покажутся вам глупыми, и я уйду, обещаю вам. Я и сама знаю, что нельзя в такое верить, но... но вы ведь не простой фокусник лавкач, а настоящий чародей». Последние слова она произнесла едва слышно, прижав руки к впалы детской груди, но глаза ее блестели ярче огня в большом очаге. От ужаса я выронила ложку. Худенькая девочка вдруг показалась мне созданием куда более страшным, чем гарпия или оборотень. Она разгадала, что Хорвик колдовал, а колдунов сжигают, бросают на острые пики, сбрасывают в реку, заковав цепи. Только сегодня я видела, как танцуют люди вокруг костра, радостно вспоминая, что когда-то уничтожили белую ведьму. В раз охрипнув, я попыталась было воскликнуть. «Нет, что за глупость, убирайся отсюда!» Но только закашлялась. А Хорвик, широко улыбнувшись, жестом показал девочке, чтобы та присела за наш стол, и также тихо, но безо всякого волнения, спросил. «И что же тебе понадобилось от чародея, Ларга?» «Так это правда...» Ее лицо озарилось дикой страшной радостью, тут же сменившейся испугом, но вовсе не тем, которого я более всего опасалась. «Или вы решили подшутить надо мной, господин? Прошу вас, не обманывайте меня ради потехи!» «Тише ты!» — свирепо прошипела я, обтирая ложку и оглядываясь по сторонам. «Кто тебя надоумел приставать к нам с такими вопросами?» «Никто!» Она растерянно заморгала, явно собираясь заплакать, и повернулась к Хорвику, ища у того поддержки. «Я просто подумала... Эти фокусы... Они ведь не были похожи на обман. Ведь вы не обманывали нас, сударь. Мы видели настоящие чудеса. От них в голове начинало легонько жужжать, и дыхание перехватывало, как бы то сейчас случится что-то прекрасное или ужасное». «Уж поверь мне, скорее всего, второе...» Буркнула я, в конец, растерявшись. Ларга смотрела на Хорвика так, словно он был божеством спустившимся с небес, а демон молча ожидал каких-то ее слов, я готова была поклясться в этом. Эти ваши чудеса, девочка шептала горячо и восторженно, вам же ничего не стоит их совершить. Вы просто прочитаете свое заклинание, и любое желание тут же исполнится. Не совсем так. Хорвик, словно очнувшись, на мгновение от осна, усмехнулся. «Бывают разные желания и разные заклинания. Что за желание у тебя, Ларга?» «Моя матушка», — девочка говорила все быстрее. «Она больна, ей с каждым днем хуже. И я слышала, как лекарь, которого к ней приводили, сказал, что от ее болезни нет лекарств. Она так страдает, господин. Иногда утром у нее не хватает сил подняться на ноги, а губы у нее все в крови. Гри говорит, что не станет таскать ее за собой, мол, пользы от болящей мало». Чтобы уменьшить боль, она пьет самое крепкое вино и засыпает мертвым сном. Вот и сейчас она спит в повозке, пока остальные гуляют в кабаке. Сударь, прошу вас, прогоните колдовством ее болезнь. Хорвик молчал, бог весть о чем задумавшись, и я, испытывая сильнейшую неловкость, забормотала, избегая смотреть в заплаканные глаза Ларга. «Тебе бы в храм сходить, да попросить о милости богов». «Я бывала во всех храмах, которые попадались на нашем пути», ответила она, и в голосе ее прозвучало что-то недоброе, отчаянное. «В последнем я даже украла вот эту щепку. Люди говорили, что она творит всякие чудеса, потому что ее отломили от посоха какого-то святого. Но сколько ни прикладывала я ее ночью к груди моей бедной матушки, ничего не переменилось. Сударь, возьмите ее себе, если вам угодно. Я слыхала, чародеям для их зелень нужной порой святыни». «И ты не боишься прогневать богов таким святотатством?» С доброжелательным любопытством спросил у Ларга Хорвик, осторожно приняв из ее рук почерневший кусочек дерева. «Пусть гневаются!» — мрачно и решительно ответила она. «Они же не слушали меня, когда я просила их по-доброму!» «О, сударь, вы поможете моей маме, правда?» И опять я не знала, что больше меня страшит, — возможно ли отказ Хорвика, казавшийся самым разумным решением, или же его согласие помочь Ларга? Внезапно я сообразила, что существо, столько раз спасавшее меня, не может быть полностью бесчувственно к людскому горю. Однако сегодняшнее представление, что за воспоминание могло оно пробудить в бывшем демоне? Дамила, о спасении которой его сейчас умоляли, изображала белую ведьму, показывая ее злобным и мерзким чудовищем, заслужившим смерть в огне. «С чего бы Хорвику сочувствовать ее беде?» «Ну что же?» Он вертел в руках щепку, словно она и вправду представляла собой какую-то ценность. «Славная плата, маленькая Ларга. Раз ты угадала во мне колдовство и не побоялась его, я помогу твоей матери, чем смогу. Веди нас к ней, но так, чтобы об этом никто не узнал». «Сударь, ах, сударь!» Ларга заплакала, но тут же вскочила, утирая глаза обтрёпанным рукавом, «Да, я проведу вас. Там нет никого, я говорила. Сегодня собрали много денег, и Гри позвал всех гулять в кабак на площади. Остались только лиф и Сомер, мальчишки, но они стащили немного сладкого вина и спят еще крепче, чем матушка. Идемте, идемте же!» И мы, накинув новые плащи, последовали за быстроногой Ларго, которая постоянно оглядывалась на Хорвика, словно опасаясь, что тот в любой миг исчезнет. «Ох, да чего опасное и нехорошее дело!» ворчала я в спину Хорвику, не в силах определиться, верно ли мы поступаем или же нет. «Узнает, кто о том, что ты колдуешь, и нам конец. Вздумалась же тебе показывать этим детишкам свои фокусы. Видишь, не так уж глупы люди. Малолетняя девчонка и та обо всем догадалась». «Ты еще не знаешь, Ель, как трудно утаить магию», ответил Хорвик. «Если засыпать источник камнями...» Вода все равно найдет щель. Или ты думаешь, что можно колдовать лишь для себя, забившись в темный угол? Не только маги тщеславны, но и само колдовство. Оно всегда хочет быть узнанным, всегда желает поклонения. Дети восприимчивы, и девочка услышала то, что ей нашептывала тайная сила. «Чем больше я буду уметь, тем громче будет этот шепот, И куда бы мы ни пришли, Тут же все вспомнят о колдовстве, и из ниоткуда явится мысль, что в городе появился маг. Всегда найдется человек, которому необходимо чудо, так необходимо, что ради него можно прогневать и самих богов. В этом и состоит главная беда. Чародей не может не колдовать, а люди не могут не просить его о помощи. Даже в этих краях, где так любят представления, в которых за чародейство карают огнем. А рыжая колдунья задумчиво спросила я. Она же затуманила головы всем тамельцам. На это требуется много сил. Тебе пока что не понять, насколько она сильна, Ель. Но даже ее истощает эта игра в прятки. И долго ей так не продержаться. Оттого-то и страшна судьба чародеев в нынешнее время. от Оттого они так ненавидят этот порядок. Скрываться ото всех. Тяжелый, изнурительный труд, забирающий у мага почти все силы. И Хорвик смолк задумавшись о чем то своем, как это у него было заведено. Повозка, где коротала свою тяжкую ночь Дамила, стояла на пустыре между старыми домами предместья. Рядом догорал костер, у которого спала старая тощая собака, охранявшая скудное добро актеров. Рядом с ней в повалку лежали детишки, видимо, гревшиеся у костра, да так и задремавшие. Кто-то, должно быть, Ларга, накрыл их пёстрым одеялом, а большего удобства эти вечные бродяжки и не знавали. Когда мы подошли поближе, собака проснулась и оскалила зубы, но девочка негромко свистнула, и животное завиляло хвостом, узнав ее. «Матушка там, внутри!» — тихо произнесла Ларга. «Она выпила много вина, поэтому не проснется. Прошу вас, помогите ей!» Хорвик ответил ей серьезным взглядом, в котором я не заметила жалости или сочувствия, однако его хватило, чтобы девочка немного успокоилась. «Побудь здесь, Сьель», — сказал он ей. «Я посмотрю, чем можно помочь твоей матери, и если это в моих силах, ее страдания облегчатся». Мы с Ларго покорно уселись около костра, подбросив перед тем в огонь пару веток и, не сговариваясь, опустили глаза, чтобы ненароком не взглянуть лишний раз на повозку, внутри которой происходило сейчас нечто темное и запретное. Огонь трещал, посапывали дети, и собака глухо ворчала, ловя неслышимые для нас звуки. Я знала, что девочка изнывает от желания спросить, спасет ли колдун ее мать, но я боялась обнадеживать ее, тем более, что смыслила в происходящем едва ли намного больше. Колдовство уже не раз отзывалось в моей крови. И я узнала эту тянущую боль, от которой в животе становилось пусто, а на сердце так тяжко, словно случилось нечто ужасное и непоправимое. Если до сей поры я в глубине души допускала, что Хорвик зачем-то обманывает Ларга, то теперь поверила. Он действительно сейчас колдовал над Дамилой, растрачивая свои невеликие силы. Поэтому я не удивилась, когда увидела его лицо. Показавшийся из повозки, демон был бледен, и губы у него посинели, словно все это время его держали в ледяной воде. Однако Ларго, вскочившая с места, не заметила в нем никаких перемен, ее интересовало только одно: Мама излечится! выпалила она, едва удерживаясь от того, чтобы не выкрикнуть свой вопрос. Болезнь давно с ней, Хорвик говорил отрывисто, перебарывая приступы дурноты. Полностью изгнать ее из тела не получится, но боли на время отступит. Если ты, Ларго, позаботишься о ней, если заставишь расстаться с дурными привычками, она может победить болезнь. Следи, чтобы она ела хорошую пищу почаще, твоей матери нужно отказаться от вина. Она измождена и слаба, ей нужен отдых и покой. Завтра она проснется и почувствует себя намного лучше. Хорвик медленно приблизился к девочке, с трудом совершая каждый шаг, и протянул ей маленький темный предмет. «Расскажи ей о том, что украла для нее эту щепку из храма. Пусть думает, что ее излечило чудо Божье. К Божьим чудесам относятся с уважением, в отличие от чудес колдовских. Возможно, тебя изобьют за святотатство, и заставят каяться, словно ты и в самом деле совершила преступление. Никто не скажет тебе спасибо». Все будут славить только богов. Но никогда не признавайся, что звала к ней колдуна. «Клянусь вам», — начала девочка, смаргивая слезы. «Не клянись», — перебил ее Хорвик, дышавший все более хрипло. «Просто знай. Рассказав правду, ты погубишь не меня, а ее. Люди боятся колдовства и тех, кто хоть как-то касался его. Если кто-то узнает, что твоя мать излечилась благодаря магии, В ней начнут искать признаки зла и найдут, поскольку эти признаки есть в каждом, если присмотреться. Она сама поверит, что стала порченной и нечистой, и даже если вы избежите гнева людей, остаток жизни вам придется провести в ненависти и страхе. Она будет бояться себя и со временем возненавидит себя за то, что ты вселила в нее что-то страшное и чужое». Ларга медленно кивнула, Я видела по ее лицу, что она в самом деле поняла, о чем говорит ей Хорвик. «Это будет твоя тайна», — сказал он. «С магией всегда так. Если она спасает одного человека, кто-то другой все равно будет страдать». «Я согласна», — тихо, но твёрдо ответила девочка. «Иди к ней и жди утра Голос Хорвика был еще тише. «Мы найдем дорогу без твоей помощи, Ларга». Девочка, бормоча бессвязные слова благодарности, поторопилась выполнить его приказ, а я, наконец-то, бросилась к Хорвику, готовясь его поддержать. Но он отстранил меня и не нетвёрдым шагом вернулся обратно к повозке. Я видела, что он достал нож и вырезал какой-то знак на одной из досок. «Что это?» «Оберег?» — спросила я, с опасливым любопытством наблюдая за его действиями. «Нет», — ответил он, — «всего лишь послание». «Для кого?» «Для того, кто сумеет его прочитать». Я шмыгнула носом, поняв по его голосу, что расспрашивать далее бессмысленно. Это была одна из тех тайн, которые не годились для моего ума, по мнению Хорвика.